Третье. Длинненькие книжки на предъявителя были спрятаны в шкафу под бельем. Окна забраны решетками и закрыты ставнями. Двери заперты сейфовым замком. Но всего этого казалось недостаточно. Наше жилище, здесь я в затруднении, не знаю, как его назвать, комната, но их у нас было две, квартира, но ничего кроме комнат не было. Никогда по вечерам наше жилище не оставалось без присмотра. Кто останется дома? Это был вечный вопрос, который решался всегда однозначно. Дома оставался я. Мама и Яков, куда они ходили? В гости, в кино, в театр. Незадолго до окончательного своего разгрома еврейский театр, всегда наполовину пустой, устроил вечер для еврейской общественности, то есть для всех, кто захотел прийти, среди прочих для Якова Самуилча и Абрама Петровича. Собрали небольшое количество оперных, драматических и эстрадных артистов, согласившихся и не побоявшихся вспомнить, что они евреи, и устроили концерт, Фонд помощи театру. Эммануил Каменко и Марк Хромченко, Михаил Александрович и Пантофель Нечецкая и еще какие-то оказавшиеся. Вел концерт знаменитый Михаил Горкави, всячески намекавший на свою непричастность, на то, что его пригласили со стороны, упросили, наняли Гое. Еврейская общественность с большим воодушевлением прослушала этот еврейский концерт, отработала еврейские речи и здравицы, пощекотала свои еврейские нервы и купила по абонементу на очередной театральный сезон. Таким образом, участь моя была решена. Два-три одиноких вечера в месяц в этой мерзкой квартире, все-таки квартира, были мне обеспечены. И вот я сижу один в пустоте и сырости, сижу на диване и читаю книгу. Тускло светит оранжевый абажур, у нас у единственных счетчик отдельный, и мы экономим на электричестве. В четвертый раз я читаю двух капитанов. «Ромашка — Ромашка! — скрикивает Саня. — Я его убью! — Но больше я не могу, мне хочется спать. Но спать мне нельзя ни в коем случае. Стоит на секунду закрыть глаза, и из той второй дальней комнаты, полуприкрытой белой масляной дверью, из мягкого черного вещества, заполняющего пространство между двух ее створок, выйдет, отбрасывая крылатые тени, и пойдет, и захохочет в зловещие истерики, и... Ой, нет, лучше об этом не думать. Сейфовый ключ торчит из скважины. Считается, что это мешает грабителю отпереть нашу дверь снаружи. Я, отпираю ее изнутри, выхожу в уборную. В уборную мне вовсе не надо, но не могу же я покинуть свой пост без особой причины. В уборную, говорю я себе и топчусь в коридоре до и после, прислушиваюсь к звукам, принюхиваюсь к запахам, греюсь, топчусь и тяну время. Проходят соседи, интересуются, открываю дверь, ныряю обратно. Бодрым шагом, минуя первую комнату, я сразу прохожу туда, во вторую, включаю там свет и возвращаюсь к себе на диван. Теперь он сможет вылезти только из-за шкафа или из-под кровати. Я успею увидеть с большого расстояния, успею повернуть ключ и убежать. Надо только неотрывно смотреть туда, в самый конец, чтобы не упустить момент. Я смотрю, смотрю. Смотрю, смотрю, глаза мои слезятся, я боюсь моргнуть, серый туман стелится передо мной, предательский серый туман, из которого как раз-то и выйдет, и выплывет. Меня будет громкий стук в дверь, я вскакиваю, хватаюсь за ключ, отпираю, нет, я не отпираю, я толкаю дверь, и она открывается, я забыл запереть. Я тебе говорю, я тебе, как знаешь, я больше никуда не пойду. Иди сама, иди в театр, иди в ресторан, иди куда хочешь, а я останусь и буду сторожем. Он хочет, чтобы меня обокрали. Ему трудно запереть на ключ, ему трудно. Он знает одно — прийти, нажраться и сесть с книжки. Я должен один работать и ставить голове, и все отдавать ворам, что приходят и пусть грабят». А я тебе говорю, это потому, что он не знает заработать рубль. Если бы он знал заработать рубль. Сашенька, разве можно так поздно? Ладно, ложись и не возражай. Тебе говорят, ты не спорь и слушай. Нет. Ты посмотри, посмотри-ка сюда, посмотри сюда, я тебя прошу, ты видишь, здесь горит свет, ему мало одной большой комнаты, он должен включить все лампочки, он делает ентов, праздник, все за книжки, за лампочки и зажрать, сколько влезет. Так кончается мое одиночество.